Глава 9. Та самая скрытая от глаз тропа, оказывается, была не то что скрытая, так еще и очень удаленная. Без знания определенных символов, местности и тому подобного, никто и никогда бы не смог найти эту дорожку, которая вела к еще менее примечательной пещере, в которую пришлось реально протискиваться. Даже Лати снял с себя латы, чтобы пролезть внутрь а оркам пришлось продираться, срывая свою кожу о стенки пещеры. Внутри было сыро и темно, но недостаточно, чтобы не ориентироваться и спокойно идти, не запинаясь о всюду лежащие камни. Внутри были грибы, не смогу даже выговорить, как правильно этот люмен-эффект называется, которые все освещали. Но было достаточно прикольно, они светились тремя разными цветами, и пещера выглядела очень загадочно. Синий, даже голубоватый, желтый и зеленый. Последний вызывал чувство легкой опасности. Да и наша новая попутчица дала наказ вообще не трогать эти грибы. «А тебя хоть как звать-то?» Немного запыханный и шли, все же мы немедленно уточнил у девушки гном. «Тая», — спокойно ответила она, — «по крайней мере, в этом мире решила звать себя так. Привыкла, что игры — это способ отгородиться от реальности, защититься от нее. «Вот и так и Ник появился. А вас как?» Гном по очереди представил всех. При этом у тех, у кого знал реальное имя, также назвал и его. То есть Элеонора Фрост, химик Андрей, он — Рыжий Борис. Самое забавное было представлять Хранительницу Света, ибо это и ее призвание, и ее псевдоним, и имя. Тут просто так сильно совпало. Но ступор та и продлился долго. В итоге пробили и эту стену недоумения. И давно у вас это напасть, поравнялся я с ней, когда пещера стала немного шире, и могла уместить примерно до трех человек, рядом идущих, чтобы они не мешали друг другу. С самого начала, спокойно сказала она. Но если сначала угроза была локальной, и мы с ней справлялись своими силами, то потом она начала распространяться. Просто трупы начали замечать в разных местах, и где они были, поселялась зараза. Мир снова чах умирал, и от этого становилось очень грустно. Но мало этого, там какая-то аура, которая сводит с ума, в прямом смысле слова. Я своими глазами видела, как некоторые странники, слабые против этой злой магии, просто ложились, сворачивались в клубочек и ждали, когда их сожрут трупы. «Случаем не заставляли кого-нибудь танцевать?» — усмехнулся гном. Пару человек сходили с ума и просто танцевали, ожидая своей участи. Едва заметно кивнула она, и тут же ее передернула. «Но выглядит это жутко. Я слышала рассказы именно про танцоров. Они продолжали танцевать, пока от них отрывали куски кожи». Было еще несколько достаточно красочных историй, от которых становилось жутко. Но пришлось их прервать. Мертвецы в какой-то момент преградили нам путь. И это вывело Таю из колеи окончательно. Она рассчитывала на то, что это самый безопасный путь, куда эти твари не могут попасть. Но тут ее убеждения просто рассыпались в прах. Как и мертвецы, когда Фрост спалил их, не оставив даже костей. «Она же Фрост?» Хмурилась Тая, когда немного пришла в себя после короткой стычки. «Почему же она огнем управляет? Огонь из-за перчатки!» Подняла она свою руку, показывая реликвию. «А Фрост? Из-за моей природной магии. Управляю льдом. Могу заморозить все, что угодно. В перспективе». Пока они особо выходит Слабовато. Ничего себе слабовато. Удивилась сопровождающая. У нас никто так не сжигает трупы, чтобы от них ничего не осталось. А ты смогла. И что-то мне подсказывает, это уменьшило их общую численность навсегда. Точнее. Эти трупы больше никогда не будут использованы. Через какое-то время, пока Тая думала, закончил ее фразу я. Ладно, давай нам лучше расскажи, чего нам ожидать в городе. Есть у вас хоть что-то? что помогает вам выжить. «Внутри города высадили несколько садов», — гордо сказала она. «Фрукты оттуда помогают нам выживать. Есть несколько домов, кто-то разбирает старые и строит новые. Кто-то около стен начал разводить животных. Успел еще до всего этого кошмара загнать их в город. А так, больше ничего особо у нас нет. Разруха в основном. Мы не можем выходить даже за древесиной» чтобы сейчас здание администрации построить. А «Вот это печально», — тяжело вздохнул я. «Вы себя лишили очень мощного источника развития. Порой за задания в наградах идет мелочь, но эта мелочь... Она очень сильно толкает вперед». «А у вас как дела в городе обстоят?» Сталик и Надежда и все тем же недоверием спросила Тая. «У нас все значительно лучше», — спокойно начал рассказывать я. «Я прибыл туда самым первым». Он тот, немного мрачноватый, но весьма хороший тип, показал я большим пальцем себе за спину в сторону Андрея. Пришел вторым. Вместе мы достроили монолиты, начали строить здания администрации. Потом количество народа начало все увеличиваться и увеличиваться. Все дружно достроили здания администрации и только потом разбрелись заниматься своими делами. И город постепенно начал расцветать. Медленно, но верно. «Везет вам». Тяжело вздохнула она. «Ну, как везет?» Грустно усмехнулся я. Рядом с нами огромная пустошь, там обитают демоны. Точнее, там у них где-то портал, из их измерения. Уже один раз напали на нас, и мы еле-еле выстояли. Битва была настолько жестокой, что в конечном итоге закончилась на главной площади, которую защищало около полусотни разумных. Меня отправили на перерождение раньше, но я не мог возродиться из-за опасности на точке возрождения. У вас, как я понял, хотя бы угрозы захвата города нет, и в городе спокойно». «Тут да», — кивнула она. Тут ты прав. В город мертвецы не лезут. Монолит возвел вокруг города защитный купол, который сжигает всех подходящих мертвецов. Единственный, наверное, плюс. «Плюс?» — тут же вспомнил я. «У вас население города больше, чем у нас. Как я понял, оно у вас еще за прошедшее время не так сильно сократилось. У нас же изначально до города дошло меньше двух тысяч. Так и потом еще около сотни в сумме погибло без права возрождения». «Это как?» «Вот тут она реально ошалела» даже встала на месте. «В смысле, без права перерождения?» «В прямом», — грустно вздохнул я. «Люди просто не могут возродиться, умирают окончательно. И больше не возрождаются, как в реальном мире. Смерть. Разве у вас такого не было?» «Пропало несколько человек, но...» Вздохнула она. «Особо никто не умирал. У нас проблемы с эссенцией. Ее почти нигде не достать. Вот и пытаемся очень осторожно действовать». Из города некоторые умельцы пытаются построить тоннели до безопасных участков, но пока все это не увенчалось успехом. Мертвецы, они даже внутри тех тоннелей почему-то появлялись. Спасибо Монолиту, он даже там свой купол держит. «А у нас никакого купола нет», — вмешался в разговор гном. «У нас зато есть крепость, которая вроде как сейчас отстраивается. Я там не был». Она стоит ровно на границе с пустошью, на расщелине в низине, которой протекает бурная река. А вот этот вот хрен, — хлопнул он меня по спине, — в одиночку умудрился освободить эту крепость. И до сих пор не рассказал как. Понимаешь? Крепость. Целиком. И тем самым спас огромное количество задниц, так как там сейчас у нас сидит гарнизон, который в случае нападения сдерживает первый натиск демонов. Ну и этот придурок был в числе тех, кто сдерживал. Точнее, он подоспел туда на помощь вовремя. Потом отступил. А вообще, как узнали, что там демон-то? Посмотрела на гнома тая, все еще стоящий на месте. Хах! Растянул на своем вечно пьяном лице улыбку рыжий. Забавная фигня, очень. Вот этот хрен и обнаружил демонов. Его почти в самом начале отправили на разведку. Вот он и нашел. Теперь его как разведчика используют. Вот отправили во главе нашего отряда сюда, в поисках помощи против демонов. Нашел! грустно усмехнулась тая. Вот только нам самим нужна помощь. «Поможем», — уверенно и твердо сказал я. Аллатий, два орка и гном кивками подтвердили мои слова. Аж душа радовалась, что у нас внутри отряда царит такая идиллия. Все согласны с тем, что мы сейчас делаем. Хотя, какой у них выбор? А выбора-то и нет. Либо все выполняем поставленные системой задания, либо подыхаем и никогда больше не возрождаемся при очередном штурме города демонами. Рыжий рассказал еще несколько историй. Иногда сильно приукрашивая их для большей значимости нашего отряда в глазах жительницы другого города. Я даже сам удивлялся некоторым моментам. Например, оказывается, мы победили горного великана, уничтожили химеру и еще нескольких мифических тварей. Заливать он умел, как и вешать лапшу на уши. Хорошие навыки, очень хорошие, для торгоша, которым, по сути, он и является в самый раз. Кузнец же должен уметь впаривать свое имущество. Еще несколько раз мы встречали мелкие группы мертвецов, с которыми также быстро разделывались. Один раз снова Элли всех сожгла, во второй раз решил выпендриться я и превратил в месиво тела некогда живых людей. Но все равно Элеонора потом сожгла то, что осталось от трупов, для надежности. Пещера в какой-то момент начала петлять, уходить то вниз в глубину, то вверх. В некоторых местах были трещины, в которые, по логике, можно было пролезть. И в таких местах была самая большая концентрация трупов в последующем. Но шли мы реально долго, очень долго внутри этих пещер. И это уже начинало немного давить на психику. У меня нет клаустрофобии, но даже мне стало неуютно в этих пещерах. Хотя это могло быть влияние скверной смерти. Пару раз мы чуть не уходили не в те ответвления пещеры, из-за чего могли сильно заплутать и выйти практически в самое сердце этой скверной напасти. У меня в голове зародилась идея, но нужно было лучше узнать все. И при возможности найти карту этих пещер, если она есть, но скорее всего чует моя, опа, ну или как говорят пятая точка. Такой роскоши не будет, и придется все узнавать на словах. Но в конечном итоге уже ближе к рассвету мы все же смогли выйти на поверхность рядом с туманом. Та хотела хотел уже рвануть, но я ее остановил. Все же нас могло разбросать, причем разбросать достаточно сильно. Знал я эту особенность системы. Так что сделал единственное верное предложение. Как мне казалось, чтобы мы шли вместе. «Смотри», — начал объяснять ей, когда мы стояли у выхода пещеры. «Если ты сейчас в туман зайдешь, хоть на несколько секунд раньше, то можешь выйти из него на несколько десятков минут раньше. В тумане идет временное преломление. Как так происходит, никто так и не понял. Но факт есть факт. В среднем, когда идешь внутри тумана, 30 минут проходит 6 часов». Не обращала как-то внимания. Задумалась она, посмотрев в сторону тумана. И что нам делать? Я так понимаю, что нас сильно разбрасывает по времени, если мы зайдем по очереди. Наш отряд не разбрасывает, спокойно пояснил я. Если странники, претенденты, поборники и избранники состоят в одном отряде, то они даже в тумане идут вместе. Так что предлагаю вступить в наш отряд. Хоть временно, чтобы обеспечить тебе безопасность. Ведь может быть такое, что возле тумана по ту сторону будут трупы. Ты сама сказала. Мертвецы чуть ли не до города доходят. «В таком ключе я согласна», — кивнула она. «Тогда я приглашаю тебя в отряд», — тяжело вздохнул я, так как эта фраза была обязательной, по типу системной команды. «Ну, я уже сказала, что согласна», — нахмурилась она. «Зачем повторяться?» «Особенность системы, пожалуй, плечами. Просто согласись». «Ну...» — замялась она, как обычно. «Я согласна». Количество доступных мест в отряде ноль из десяти. Возможно прохождение испытания для двух странников, состоящих вне отряда, на занятие бонусных ячеек. Требования выставляете вы. Система корректирует под их текущий уровень и ранг. О как, хмыкнул удовлетворенно я. Тоже неплохо. Чего? Посмотрела на меня с вопросом Эля. Потом объясню, когда до безопасного места доберемся. Хорошо, кивнула она. Ну что, осмотрела я всех. Пошли в сторону города. По сути, осталось немного, и задание выполнено. Маршрут-то более-менее безопасный, знаем. Но все равно система скажет пошел в задницу», — усмехнулся гном. «Безопасность маршрута-то не обеспечена, а значит, у нас будут одни или двое суток примерно, чтобы решить этот вопрос с мертвецами». «Жопа!» — высказался Лати, из-за чего все удивились снова. «Что? Да, я тоже умею ругаться. Однако...» — усмехнулся химик. «Ладно», — вздохнул я, посмотрев по сторонам. «Туман приближается, как я понял. Днем он сильнее, чем ночью». «Во время смены суток», — пояснила Тая. «Мы его назвали «Сумеречным туманом». Утром и вечером количество мертвецов увеличивается. Утром и вечером туман распространяется все сильнее и сильнее». «Хм», — задумался я. «Надо будет переговорить с ней». «С кем?» Хмуро вглядывалась в меня, словно пытаясь посмотреть на мои внутренности сквозь кожу Тая. «С богиней моей?» — усмехнулся я. «Смерть моя покровительница. Может, она что-то мне и сможет подсказать. Так что, скажем так, вам повезло в какой-то степени, что тут появились я и мой отряд». «Я бы даже сказал, что очень повезло». Снова широко улыбнулся Рыжий, повышая свою значимость и всего нашего отряда. «Да нас в спору спасителями этого мира ставить!» «Слышь, спаситель?» — усмехнулся я. «Не вырос еще для этого дела». В этот момент тихо засмеялся Андрей, а Эля едва заметно улыбнулась. «Маловат будешь, как и все тут вокруг. Чтобы спасти мир, нам нужно что-то с пустошью сделать, и порталом демонов там. А пока мы так, мальчики и девочки на побегушках у богов и системы, а также нашего города, просто более удачливые, чем...» «Чем все?» — с добавил Андрей. «Можно и так сказать», — кивнул я. Но прежде чем стать спасителями этого гребанного мира, нам сначала надо стать поборниками. А это уже испытание. Нам нужно то ли одно, то ли два древа открыть дополнительных пассивных. А чтобы стать избранником, получить частичку сил божества, нужно так вообще пройти божественное испытание. А это уже совсем другой уровень. Я более чем уверен, что нам будут в этом мешать и другие боги со своими поборниками и избранниками. Ты как-то уже очень далеко смотришь. Хмурился гном, который явно проглотил фразу про «недорос», но все равно был недоволен этим, ибо опять была затронута тема, как он явно думал его роста. «Ну да, нам надо развиваться». «Именно», — кивнул я. «Тогда к какому хрену мы еще тут стоим?» Тут же возмутился он и первым потопал в сторону тумана. Следом пошел я, а потом уже и все остальные. В тумане мы шли, по крайней мере старались, в основном прямо. Вот только этот туман, он словно давил на нас» словно его немного осквернил сумеречный туман, из-за чего сквозь него теперь могут проходить мертвецы. Это навевало на определенные мысли, из-за чего в душу понемногу закралось беспокойство. Чую, что Лита мне не раскрыла целиком своих планов. Чую, что она хотела изменить суть тумана, а не стать самой сильной, ибо несколько претендентов и несколько странников слишком мало, чтобы вернуть и силу. Надо будет с ней поговорить, при возможности. Несколько раз нам приходилось проходить мимо расщелин в земле, которые осветились. Это говорило о том, что это была все та же пещера. Это подбросило еще несколько идей, но потом не было времени думать. Впервые внутри тумана мы столкнулись с противником. Тут были мертвецы, причем весьма сильные. Это были кадавры, но... Они были быстрыми и очень подвижными, и из-за тумана мы их не сразу приметили. «Урод!» — кинулся на мертвеца рыжий, когда тот снес с ног латия одним ударом своей монструозной, просто огромной лапой. Лати остался жив, но ему досталось. На ногах стоять мог. «Это будет очень интересное задание, и у меня будет много вопросов к богине».